Часть девятая. Вынужденная остановка. Сволочь. Этот жирный гад только притворялся медлительным, но приблизившись ко мне на расстояние 20 и 25 метров, он вдруг резко вытянулся вперед, как телескопическая удочка, и размазал меня по стене, а потом еще и перемолол в фарш то, что от меня осталось своей огромной зубастой пастью. Хотя я был уже мертв, Мне показали это жуткое действие и облетели камерой место моей бесславной смерти. Вот и весь бой. Честно говоря, вполне ожидаемо при габаритах и силе босса. Только его необъяснимая стремительность никак не вязалась с таким тяжелым и грузным телом. Но если честно, я сам себя подставил. Решил оттянуть его как можно ближе к этой стене, чтобы успеть оббежать его по кругу посетить логово, да еще и выбежать наружу к моменту его возвращения. План был неплох, но реализация подкачала. «Блин, как же он стремительно двигался, когда атаковал. Совсем не так медленно и плавно, как когда просто перемещался. Это огромная проблема и полностью исключает все мои первые задумки с тактикой. Стрельнул, отбежал». Босс пересекает примерно 300-метровое пространство от стены до стены, где-то за 3 минуты. На расстоянии 30 шагов он уже стремительно опасен и так быстро, что я даже не успел среагировать на его атаку. Если постоянно бегать по кругу, он неизбежно зажмет меня у стены, ведь идет по малой спирали от центра. В несколько раз медленнее, чем придется бегать мне. Вся разница в скорости нашего движения скрадывается замкнутой, Круговой формы арены, где нет никаких препятствий в центре. Сражаться таким образом, к сожалению, не вариант. Единственное, что мне остается, закрепиться в недоступном для босса месте где-нибудь на стене и атаковать оттуда ядовитыми или обычными стрелами, в зависимости от того, действует на него яд или нет. В моей буйной фантазии можно было бы попытаться затащить его на глиняный подъем и скинуть вниз с края пропасти, по примеру отряда мобов-самоубийц. Но не факт, что логика босса имеет тот же суицидальный глюк, что и у рядовых мобов. Обо всем этом я продолжал думать, оставаясь лежать на алтаре воскрешения. Быстрый проигрыш испортил мне настроение. Талос Зеро надрал мне задницу с одного удара. Что же очень соответствует реальному положению вещей. Но лучше думать о чем-то хорошем. По идее, охрана дороги поголовно повержена, и я могу собрать на ней все травы, но для этого придется опять скинуть характеристику силы к трем, чтобы восстановить доступ легких шагов. Нет. Сначала надо с комфортом сдать в магазин все собранные и бесполезные трофеи, а уж потом произвести перераспределение характеристик и выдвигаться в поход за травами. Заодно пока буду сбрасывать полтора десятка однотипных кинжалов, несколько лишних луков, изучу вопрос со стоимостью и весом алхимического оборудования. Добыть да такого не может, повеяло сладким запахом халявы. В магазине за сдачу трофейного оружия выплачивали половину от его продажной стоимости, если оно не имело никакого износа. А у отравленных стрел нет и быть не может никакого износа. Они одноразовые, поэтому их готовы были принять все и сразу. Я не мог поверить своему счастью. Колчаны, что продавались по сотне золота, на глазах превращались в 50 золотых на моем счету. Внутри завыла жаба, что я их собрал всего восемь, Но грузоподъемности на тот момент времени на большее не хватило. Хотя, если бы я натыкал в инвентарь вещей с перевесом, просто бы не смог подняться и идти. Надо было так и сделать. Просто сидеть на куче трупов, загрузившись всем выше крыши. Но я возжелал журавля в небе. Завахнулся на сундук босса, а недовольствовался малым. Но сейчас почему-то было жалко, что я не так поступил. Эх, жадность. Все, в сторону. Ничего не мешает мне повторить этот трюк, вернувшись к пропасти. Я могу собрать все, просто спустившись туда второй раз. Это даже выгоднее выйдет, чем отправиться за травами. Слишком много трофеев я не собрал и оставил валяться на дне ямы. Немного подумав, я продал торговцу не особо нужные мне сейчас кожаные наручи, наплечник и аж шесть луков. Без стрел они тоже бесполезны, А если я рассчитываю поиметь и оставшиеся трофеи, то цепляться за старые не имело никакого смысла. У всех поголовно гоблинов-бандитов оказался при себе тупой кинжал гоблина. 40 из 40. За 40 золотых. Глянув на свои ржавые кинжалы и то, что они потеряли всего единицу прочности, я без сожаления продал все собранные 15 пар кинжалов и стал подводить итоги. Дорогущие отравленные стрелы дали 400 золотых. Простецкие гоблинские луки всего 80 золотых. Тупые, но многочисленные кинжалы 300 золотых. Экипировка 70 золотых. Итого 850 золотых. В сумме с моими 965 стартовыми монетами выходило уже 1815 золотых. Я полностью восстановил и значительно приумножил свой стартовый капитал, чем был несказанно горд. Если Талазера отдаст мне хотя бы половину от того, что я заработал сейчас в кредитах по игровому курсу, я уже обеспечу себе беззаботную жизнь почти до старости. А ведь у меня есть еще 20 с небольшим часов чтобы собрать все несобранные трофеи, изучить вопрос с целесообразностью вклада средств в алхимию и алхимическое оборудование. Если оно себя не окупит, то и заморачиваться не стоило. Находясь в магазине, было уместно сразу на месте выяснить этот вопрос. Я заглянул в раздел целебных эликсиров и увидел, что самые слабые первого уровня – Те, что мгновенно восстанавливают лишь 30 единиц здоровья, стоят смешные 10 золотых. Нет, если бы мне нужно было их покупать себе, цена бы меня здорово выбесила. Но если смотреть на них глазами продавца, да еще с 50% уценкой, то всего 5 золотых за ценный эликсир, уж лучше опять раздеть мобов-самоубийцу ямы, чем часами возиться с баночками-скляночками у алхимического стола. Тем не менее, я все же просмотрел всю линейку эликсиров от слабого до идеального. 10, 20, 30, 40 и так до сотни. Самые высокоуровневые эликсиры. Цена, конечно, была куда выше и привлекательней, но что-то у меня были огромные сомнения, что я вообще буду способен создать что-то ценное за отведенное на Блиц-турнире время. На развитие алхимии на ветке нужно было целых 10 очков навыков потратить. И это только из ветки «Алхимик», а была еще и ветка «Отравитель», где отдельно развивался навык умельца в создании ядов. Последним гвоздем в гроб моего желания посвятить время алхимии стала стоимость оборудования. Набор состоял из пяти предметов, самый дешевый из которых стоил сотню золотых. Какая-то дрянная, простецкая, фарфоровая ступка с пестиком продавалась за 100, мать их, золотых. Тигель за 200, перегонный куб вообще за 300, реторты и катализатор по 250, и того 1100 монет. Даже больше, чем стартовый капитал игрока. Может в следующем турнире, или если когда-нибудь попытаюсь зарабатывать на бездне 3, то попробую. Насколько выгодна алхимия, но явно не в этот раз. Распродавшись, я вернулся к алтарю храма и скинул 6 единиц характеристик силы в удачу. Оставил выносливость на прежнем уровне на случай случайного падения в пропасть. Щупальца висят примерно на одной высоте, и если у меня не будет базовых 50 очков жизни, то мое освобождение от монстра закончится смертью от падения. Еще немного подумав, временно отправил в удачу и девятнадцать очков, лежавших изначально в болотном жителе. Зачем мне сейчас бонусы этой характеристики, если никаких врагов на дороге нет? Зато буду сверхудачливым с тридцатью шестью очками удачи. Может, это как-то мне поможет при сборе травы или трофеев? Я еще разглянул на характеристики своего персонажа. Я впервые играл кем-то настолько заточенным на удачу. Лайт Винслет, уровень 8, раса Гоблин, очки жизни 50 из 50, очки маны 30 из 30, усталость 50 из 50, шанс обнаружить скрытого противника в радиусе 50 метров 1%, шанс незаметно подкрасться к жертве в радиусе 50 метров 1%, шанс случайного успеха 36%, сила 3%. Ловкость – 10, выносливость – 5, интеллект – 3, болотный житель – 1, удача – 36, грузоподъемность – 30 из 30 единиц, общий вес – 30 единиц, финансы – 1815 золотых, 0 серебряных монет, свободных доступных очков характеристик – 0 из 0, свободных доступных очков навыков – 6 из 6. Доступны навыки скрыты. Нажмите на стрелочку, чтобы открыть дерево. Была призрачная надежда, что тотальный уклон в удачу мне как-то поможет, ведь удача не зря была у каждой расы. Она должна как-то работать. Возможно, и щупальца меня схватило лишь потому, что у меня было более 10% удачи. Кто его знает, какие там настроены игровые сценарии и алгоритмы. Короче, посмотрю, как работает эта до максимума увеличенная характеристика и смогу понять, есть смысл вкладываться в нее в других ситуациях или лучше не стоит. В целом, я выглядел сейчас почти так же, как перед первым походом к пропасти, но теперь обладал просто выдающейся удачей и прекрасным зрением в темноте. Глянув на еще не потраченные очки навыков, я плюнул и загнал еще два очка в травника. И тут всплыли интересные дополнительные данные. Развитое до максимального третьего уровня умение позволяло видеть все полезные растения, грибы и прочее на 40 метров дальше. И также за каждый уровень умения открывалось по дополнительному свойству у тех же самых ингредиентов, причем не всегда полезных, но очень важных в алхимии. Опять меня совращают заняться алхимией. Не выйдет. Слишком дорого и долго. Блин, что за жирные намеки. У меня такое чувство, что тут кроется какая-то очередная загадка. В том, что мне все же придется заняться алхимией, меня убедило гигантское, просто огромное количество всяких растений и ягод, собранных по пути к пропасти. Если, передвигаясь окольными путями, я радовался, когда видел хотя бы одно растение на сотню шагов, то тут я просто шел по сплошному полю полезных растений. Я утомился их собирать, так много их оказалось. А когда распробовал их на небольшой стоянке для распознания, то и вовсе стал игнорировать светящиеся голубым и красным растения. Срывал только полезные для прямого использования. И даже среди них выбирал самые сильнодействующие и полезные, вроде красных ягод и парочки новых обнаруженных мной трав. Трофеи с мобов – одноразовые удовольствие, а травы могли появляться заново через какое-то время. К примеру, пару-тройку двухчасовых игровых суток, поэтому-то я и по-новому взглянул на их потенциал. Еще одним приятным моментом стало то, что распознание на третьем уровне травника давало сразу 3 очка опыта. А попробовав на вкус более сотни разных растений, я заработал еще 450 очков опыта. Правда, на восьмом уровне для достижения девятого требовалось уже 900 очков опыта, и мое сражение с щупальцем-вампиром и баловство с травами заполнило столбик опыта лишь немного больше, чем наполовину. Продравшись через бесконечные заросли полезных трав, что мне просто надоело собирать, я настроился второй раз спускаться в подземелье. Нужно было испытать спуск на вшивость. И я испытал. Проехался несмотря на свою огромную удачу на заду спине и голове аж до самого дна по этой скользкой горке даже когти на руках и ногах не помогли остановиться в этот раз я пришел с конкретным планом собрать трофеи с превышением грузоподъемности и посредством смерти вернуться на алтарь воскрешения но не застал на том месте где ожидал увидеть горы тел мобов. эта кровожадная тварь сожрала их и растоптала все луки, стрелы и прочее снаряжение в труху. Я нашел лишь пару уцелевших кинжалов и был очень зол, что босс и тут утер мне нос. Лишь вспомнил о нем, он и появился из своего темного логова. Даже мое ночное зрение не могло издалека пробиться через беспросветную пелену этого бокового крыла подземелья. Вспоминая, как быстро эта тварь разобралась со мной в прошлый раз, я инстинктивно полез назад по глиняному подъему вверх. Вниз я скатился очень быстро, а путь назад давался совсем нелегко. Пришлось извлечь из инвентаря свои ржавые кинжалы, втыкать их лезвием поперек грунта, усиленно упираться когтями ног, чтобы хоть как-то карабкаться вверх по скользкой, смоченной водой глине. В итоге я успел выбраться выше уровня, на котором бы босс смог бы меня снять просто разложив свою телескопическую удочку. Я был спасен, но риск сорваться к ногам монстра все же сохранялся. И тут я увидел невозможное. Босс направился к началу подъема и последовал за мной. Да только никаких проблем у него подъем не вызвал. Он двигался по крутой, наклонной вверх, как по ровной поверхности, даже не продавливал мягкое, глинистое покрытие. Блин! Очередной глюк. Великан-скалолаз. Я тут пыжусь изо всех сил, а он прет как трактор с одинаковой скоростью. Тут уже мне пришлось изрядно попотеть. Я боролся с наклоном и скользким грунтом, как будто от этого зависела моя реальная жизнь. Крапкался вверх, даже изнывая от боли в руках и ногах, и не сорвался вниз, пожалуй, только благодаря удаче. Но кошмарище меня трактор пёр так уверенно-неустанно до самой горловины подземелья. Мерзкий глюк, где многотонный неповоротливый босс проделывает такие фокусы, сначала очень злил меня. Но когда я отбежал от борта пропасти, и эта тварь попёрлась за мной, то я заметил, что в болоте, несмотря на большое сходство со злизнем, она чувствует себя уже не так хорошо. Следуя за мной, босс с трудом миновал умуты, застаивался, прокладывая путь, но и здесь действовал глюк, проявившийся в подъеме, словно он весил легче меня и поэтому не проваливался в трясину. Зато я увидел уменьшающуюся шкалу его здоровья, когда завел его в густое ядовитое облако. Утопить эту тварь было невозможно, атаковать вблизи тоже, но оказалось она вполне уязвима к ядовитым болотным испарениям. Теперь ключ к победе был очевиден. Я бегал по кругу, стараясь удерживать босса первого яруса подземелья в самом густом ядовитом облаке, что повстречалось мне на пути, и его столбик здоровья стал стремительно уменьшаться. В этот волнительный момент меня беспокоило лишь одно — чтобы трофей, который мог выпасть из босса, не ушел на дно одного из омутов. Будет просто полнейшим фиаско, если на месте трупа появится сундук и на моих глазах раствориться в глубинах местного болота. Я с напряжением и нетерпением ждал, когда же настанет счастливый момент гибели босса, и вдруг эта тварь, когда у нее осталось менее 10% жизни, поджала хвост и трусливо бросилась на утек к своей норе. «Ах ты, сука!» — подумал я. «А ну, стоять!» Но то, как далеко я забежал в болото в поисках самого густого отравляющего облака, сослужила мне отличную службу даже рванув назад в укрытие туда где он мог бы полностью регенерировать свое здоровье босс продолжал проходить через одно отравленное облако за другим и вскоре сдох позорно сдох как жалкий трусливый слизняк мое настроение резко поднялось казалось бы я лишился большей части трофеев опять столкнулся с багом разработчиков но и этот баг в итоге сыграл мне на руку. Наш слезнячок оказывается уязвим к яду. Похоже, я забил бы его и без этой прогулки наверх, одними отравленными стрелами, но и так вышло очень даже неплохо. Однако я не услышал ожидаемого поздравления с повышением уровня. Алло, меня что, решили кинуть или посчитали, будто у босса убил не я? Полез в лог-лист и вижу, что все в порядке. Повержен древний фархук-потрошитель. Уровень первый. Вы получаете 3000 очков опыта. Вот и в логе уже было подтверждение, но система словно тупила и не собиралась выдавать мне заслуженную награду. И вдруг у меня потемнело в глазах. Потом возникло неприятное чувство тяжести в затылке и резкое появление обычной реальности перед глазами. Какого? Смотрю. По крышке капсулы раздраженно барабанит Аполлон Zero. Рядом хлопочет растревоженный им медицинский персонал, обслуживающий киберспортсменов турнира. Меня, видите ли, принудительно отключили от бездна 3 по требованию капитана команды. Теперь понятно, почему игра резко зафризилась. Она просто потеряла сигнал связи с модулем консоли нейропривода. Но раз сообщение о том, что опыт получен, пришло, то все должно быть в порядке. Мой успех сохранится. Гораздо хуже было бы, если бы меня отключили минутой раньше. В отсутствие игрока, босса бы просто телепортировали в его логово, а когда я вернулся, пришлось бы все начинать заново. Ну, блин, что тут вообще происходит? Какого меня так резко из капсулы решили извлечь? Это я узнал совсем скоро. У Аполлона возникла соответствующая ему гениальному уровню развития идея. Раз батя денег ему не присылает, он решил сбить их с остальных членов команды. Причем все, что у них есть. Абсолютно все и плевать, что у них не будет средств на воскрешение. Его желания и потребности важнее. А чем не вариант? Он и пару Шелдона Йона решил разбить, взяв к себе эльфийку-жрицу в полной экипировке вместо уже бесполезного голого Михаэля. От меня требовалось объединиться с уродом в одну команду и передать все свои деньги арбузному выродку. Но проблема была в том, что при объединении в одну команду мой и уродомир соединится и обновится из-за запуска нового командного режима. Все мобы и босс в этом новом мире обновятся с учетом уровня и количества игроков команды. Другими словами, на месте убитой мной охраны Опять возникнут мобы уже не первого уровня, а десятого, одиннадцатого, если я смог взять этот уровень после убийства трусливого босса. Некоторые мобы могут умножиться в числе, раз уж у нас два человека в пати. А самое неприятное, что я так и не получу содержимое сундука, который обычно находится в логове босса, и награду за прохождение уровня, что я уже вполне имел право получить, зачистив первый уровень под ноль. Вот какие возникли бы проблемы, если бы я сказал Аполлону, что у меня есть хоть что-то на счету. Мне пришлось соврать, что я спустил деньги под ноль, а также промолчать, что я в шаге от награды. Этот утырок мог из зависти не дать мне продолжить играть. Короче, я сделал все, чтобы урод от меня отстал и больше не влезал в мою игру. А без золотых я был ему неинтересен. С волнением, что то что-то могло заглючить, пойти не так, что прогресс потерян или босс резко заново оживет, я опять вернулся в капсулу и под присмотром заботливого медперсонала заново погрузился в мир бездны 3.